Глава 3. Однажды ранней весной, на следующий год после Артуровой коронации, госпожа Игрейна сидела в своей келье, склонившись над подборкой вышитых алтарных покровов. Всю свою жизнь она любила изящное рукоделие, но и в девичестве, и позже, замужем за горлойсом, она, подобно всем женщинам, не покладая рук ткала и прила и обшивала весь дом. Как королева утра, окруженная толпами слуг, Она могла себе позволить тратить время на изящную вышивку и ткать кайму и лентой из шелка. А здесь, в обители, она нашла своему искусству достойное применение. — В противном случае, — думала она не без грусти, — мне пришлось бы разделить удел столь многих монахинь, ткать лишь темное и грубое шерстяное полотно на платье. Такую одежду здесь носили все, включая саму Игрейну. Или тонкий, но скучный своей однообразностью бело ленно покрывала, Лавки и алтарные покровы. Лишь двое-трое из сестер умели работать с шелком и владели искусством вышивания. И Грейна же затмевала их всех. И Грейне было слегка не по себе. Нынче утром вновь стоило ей усесться за пяльцы, ей померещилось, будто она слышит крик. Не думая, она стремительно развернулась. Ей показалось, будто где-то вдали Маргейна воскликнула «Мама!» И в крике этом звенело отчаяние и мука но в келье царила тишина, вокруг не было ни души, и спустя мгновение Игрейна осенила себя крестом и вновь принялась за работу. И все же она решительно прогнала искушение. Давным-давно она отвергла зрение как обольщение язычества. С чародейством она не желает иметь ничего общего. Игрейна отнюдь не считала Вивиану воплощением зла, однако древние боги Авалона, несомненно, в союзе с дьяволом. Иначе им ни за что не удалось бы сохранить свою силу в христианской земле. И этим-то древним богам она некогда отдала свою дочь. В конце прошлого лета Вивиана прислала ей письмо со словами. «Если Маргейна у тебя, скажи ей, что все хорошо». Встревоженная Грейна отписала сестре, что не видела Маргейну со времен Артуровой коронации и почитала, что та по-прежнему на Авалоне и в безопасности. Мать-настоятельница пришла в ужас, узнав, что одна из ее подопечных принимает гонцов с Авалона. И Грейн объяснила, что посланник принес ей весть от сестры, но настоятельница, по-прежнему недовольная, решительно объявила, что не дозволит никаких сношений с этим нечестивым местом, даже если речь идет всего лишь о письмах. Тогда и Грейна не на шутку встревожилась. Если Маргейна покинула Авалон, стало быть, поссорила с Вивианой. От веку того не слыхивали, чтобы жрица в высшей ступени посвящения покидала остров, разве что по делам Авалона. Чтобы Маргейна да уехала без дозволения владычицы, ни словом ей не сказавшись, при мысли о проступке столь вопиющем, кровь у Игрейны застыла в жилах. Куда же Маргейна отправилась? Может, сбежала с полюбовником и теперь живет в нечестивом союзе, не освещенном ни обрядами Авалона, ни церковными? Может, уехала к Маргаузе? или лежит где-то мертвая. И тем не менее, хотя и Грейна непрестанно молилась за дочь, она вновь и вновь решительно отвергала соблазн воспользоваться зрением. Однако же на протяжении почти всей зимы и Грейне казалось, будто дочь ее неизменно рядом. не бледная, суровая жрица, запомнившаяся ей по коронации, но малютка, что некогда была единственным утешением для перепуганной жены девочки и матери девочки в течение одиноких, беспросветных хлеб лет в Корну, Оля. Маленькая Маргейна в шафранном платьице, расшитом ленточками. Серьезное, темноглазое дитя в кармазинно-красном плаще. Маргейна с маленьким братиком на руках. Двое ее детей, мирно спящие. Темнокудрая головка и златоволосая. Щека к щеке на одной подушке. Как же часто, — размышляла про себя и Грейна, — она пренебрегала девочкой после того, как стала женой возлюбленного своего утра И родила ему сына и наследника для его королевства. При дворе утора Маргейна никогда не была счастлива. Равно как и особой любви к утору не питала. Именно в силу этой причины, а не только уступая просьбам Вивианы, и Грейна согласилась отправить дочку на воспитание к жрицам Авалона. Лишь теперь Грейна почувствовала угрызение совести. Не поторопилась ли она избавиться от дочери, чтобы посвятить все свои помыслы утору и его детям? В памяти, вопреки ее воле, воскресло древнее присловие Авалона. «Богиня не осыпает дарами отвергающего их». Отослав от себя собственных детей свою плоть и кровь, одного на воспитание, ради его же безопасности напомнила себе Игрейна, воскресив в сознании тот день, когда маленького Артура сбросил жеребец. Безжизненные тельце в лице некровинки, а вторую на Авалон. Отослав их от себя, Не сама ли она посеяла семена грядущих утрат? Не потому ли богиня не пожелала даровать ей еще одного ребенка, если с первыми своими детьми она рассталась столь легко? И Грейн обсудила это все со своим духовником, и тот заверил, что она была совершенно права, отослав от себя Артура. Ведь всех мальчиков рано или поздно отдают на воспитание в чужую семью. Но вот отправлять Маргейну на Авалон ни в коем случае не следовало. Если при дворе утра девочка чувствовала себя несчастной, нужно было отвести ее в какую-нибудь монастырскую школу. Узнав, что Маргейна покинула Авалон, Грейна подумывала о том, чтобы послать гонца ко двору Лота и выяснить, не там ли ее дочь. Но тут ударили морозы, и каждый день превратился в битву с холодом, с обморожениями, с губительной сыростью. В разгар зимы даже сестры ходили голодными и делились с тем немногим, что оставалось у них из еды с нищими и поселянами. А однажды, в суровые дни зимы, Игрей не померещилась, будто она слышит голос Маргейны, а та зовет, зовет ее в муки и боли. «Мама, мама!» Маргейна, одна денешенька, перепугана, Маргейна умирает. «Где, о Господи, где же?» Грейна стиснула в пальцах крест, что, подобно всем сестрам, носила у пояса. «Господь наш Иисус, охрани и защити ее!» «Мария, Матерь Божья, даже если она грешница и чародейка, сжалься над ней, Иисус, как жалился ты над женщиной из Магдалы, а та была хуже ее!» И Грейна в смятении осознала, что на прихотливую вышивку упала слеза. «Чего доброго, теперь пятно останется!» Она утерла глаза льняным покрывалом, отодвинула пяльцы подальше и сощурилась, чтобы лучше видеть. «Да, она стареет, зрение то и дело подводит, или это слезы?» Игрейна вновь решительно склонилась над вышиванием, но перед взором ее опять возникло лицо Маргейны, а в ушах зазвенел отчаянный крик дочери, словно душу ее вырывали из тела. Сама Игрейна так кричала и звала мать, которая и не помнила толком, когда производила на свет Маргейну. «Неужто все женщины природах природах призывают матерей?» Игрейна похолодела от ужаса. «Маргейна рожает, неведомо где!» Этой лютой зимой на Артуровой коронации Маргауза, помнится, пошутила на этот счет. Дескать, Маргейна привередничает за столом так, точно младенца носит. Точно против воли, и Грейна принялась подсчитывать на пальцах. Да, если Маргауза не ошиблась, Маргейне предстояло рожать в самый разгар зимы. И даже теперь, погожей весной, Игрейне мерещилось, что она вновь и вновь слышит тот крик. Ей отчаянно хотелось поспешить к дочери, но куда, куда? Позади раздались шаги, предостерегающие покашливание, и девочка из числа юных воспитанниц монастыря произнесла. — Госпожа, к вам гости, и среди них священнослужитель, никто иной, как сам архиепископ, они ждут во внешнем покое. И Грейна отложила вышивание в сторону. Как оказалось, пятна таки не осталось Ни одна из пролитых женщинами слез не оставляет следа в мире, — горько подумала она. — С какой стати я понадобилась архиепископу? Он ничего не сказал мне, госпожа, и, думается, мне матери настоятельницы тоже, — сообщила девочка, явно не прочь посплетничать. Но разве ты не посылала дары тамошней церкви в день коронации? Да, на дары Грейна не поскупилась, однако очень сомнительно, что архиепископ приехал побеседовать о былых подаяниях. Скорее всего, ему нужно еще что-то. Служители Божьи редко алчут даров для себя, однако все они, особенно те, что из богатых церквей, неизменно жадны до золота и серебра для алтарей. «А остальные кто?» — полюбопытствовала Грейна, видя, что девочка расположена поболтать. «Госпожа, мне неведомо. Я знаю лишь то, что мать-настоятельница не хотела впускать одного из них, потому что...» — глаза девочки расширились. «Он чародей и колдун. Она сама так сказала. их в придачу друид». И Грейна поднялась на ноги. «Это Мерлин Британии. Он мой отец. И никакой он не колдун, дитя» а ученый человек, искушенный в науке мудрых. Даже отцы церкви утверждают, что друиды добры и благородны и поклоняются Богу в согласии с ними, ибо друиды признают, что Господь пребывает во всем сущем, а Христос — один из многих пророков Господа. Девочка, получив выговор, покаянно присела до земли. И Грейна убрала вышивание и тщательно расправила покрывала. Выйдя во внешний покой, И Грейна обнаружила там не только Мерлина и сурового незнакомца в темных одеждах. Священнослужители постепенно переходили на такого рода облачение, чтобы отличаться от мирян. Но третьего из присутствующих она узнала с трудом, даже когда тот обернулся. Мгновение Грэйни казалось, будто она смотрит в лицо Утора. Гвидион! — воскликнула и Грейна, и тут же поправилась. Артур, прости, я позабыла. Она уже собиралась преклонить колени перед верховным королем, Но Артур, поспешно наклонившись, удержал мать. «Матушка, никогда не опускайся на колени в моем присутствии, я тебе запрещаю!» И Грейна поклонила Смерлину и угрюмому, строгому архиепископу. «Это моя мать, супруга и королева утра промолвил Артур, и архиепископ растянул губы в некоем подобии улыбки. «Но ныне снискала на себе почести более великие, нежели королевский сан, ибо она невеста Христова». — Тоже мне невеста, — подумала про себя и Грейна. — Просто-напросто вдовица, что укрылась в его доме. Однако вслух она ничего подобного не произнесла, лишь наклонила голову. — Госпожа, это Патриция, архиепископ острова Монахов, что ныне зовется Гластенбери, — продолжал между тем Артур. — Он прибыл туда лишь недавно. — О да, господним соизволением выдворив из Ирландии всех злобных колдунов и чародеев, я приехал и сюда, — очистить от скверны все христианские земли, промолвил архиепископ. В Гластонбери обнаружил я гнездо погрязших в пороки служителей Божьих, что терпели промеж себя даже совместные службы с друидами. При виде такого, Господь наш, отдавший за нас жизнь, заплакал бы кровавыми слезами. Стало быть, ты нетерпимей Христа, собрат, тихо проговорил Мерлин Талиесин. Ибо его, как мне помнится, изрядно бронили за то, что он вводит компанию с изгоями и грешниками, и даже мытарями и девицами вроде Магдалины. В то время в нем хотели видеть сурового ветхозаветного пророка подстать Иоанну Крестителю. И под конец, когда он умирал на кресте, не он ли пообещал разбойнику, что той же ночью будет он с ним в раю? Я не прав. Сдается мне, слишком многие дерзают читать Священное Писание и впадают в такого рода заблуждение, сурово отрезал Патриций. Те, кто слишком полагаются на собственную ученость, со временем научатся, я надеюсь, прислушиваться к священникам и усваивать правильное толкование из их уст. Мерлин мягко улыбнулся. «В этом пожелании я к тебе не присоединюсь, собрат. Я свято верю, воля Господа состоит в том, чтобы все люди, что есть, взыскивали мудрости в себе самих, а не обращались за ней к другим. Младенцем может статься... Пищу пережевывает кормилица, но взрослым мужам подобает самим насыщаться и утолять жажду из источника мудрости. — Полно вам, полно! — улыбаясь, перебил его Артур. — Я не потерплю ссор промеж двумя дорогими моему сердцу советниками. Мудрость лорда Мерлина для меня, что хлеб насущный, он возвел меня на трон. — Сир сие содеял Господь, — возразил архиепископ. — Но с помощью Мерлина, — уточнил Артур, — и я дал обед, что всегда стану прислушиваться к его советам. Ты ведь не захочешь, чтобы я нарушил клятву, верно, отец Патриций?» Это имя Артур произнес на северный лад. Воспитывавшийся на севере король усвоил и характерный выговор тех мест. «Ну же, матушка, присаживайся и давай поговорим». «Сперва позволь, я пошлю за вином. После скачки столь долго тебе не дурно бы подкрепиться». «Благодарю тебя, матушка, и будь так добра, пошли вина и кею с Гавейном». Они приехали сюда вместе со мной. Не захотели отпускать меня без охраны, видишь ли. Оба на перебой прислуживают мне, как дворецкие конюхи, словно сам я и пальцем пошевелить не в силах. Хотя вполне могу себя обиходить не хуже любого солдата с помощью слуги другого, но эти двое и слышать ничего не хотят. — Твои соратники получат все самое лучшее, — заверила Игрейна и ушла распорядиться, чтобы заезжим рыцарям и их свите подали угощение. Тем временем принесли вино, и Грейна наполнила чаша Как ты, сынок? — осведомилась она, придирчиво оглядывая Артура. Он казался десятью годами старше того хрупкого стройного мальчика, что был коронован не далее, как прошлым летом. Он подрос наполовину ширины ладони, никак не меньше, и заметно раздался в плечах. На лице его олел шрам, что, впрочем, уже почти затянулся, благодарение Господу. Но для воина рано другая, дело обычное. — Как видишь, матушка, я сражался, и немало, но Господь уберег меня, — промолвил Артур. — А сюда я ныне прибыл по делам вполне мирным. Но сперва расскажи, как ты. — О, здесь ровным счетом ничего не происходит, — улыбнулась Грейна. Однако я получила вести Савалона о том, что Маргейна покинула остров. — Не у тебя ли она при дворе? — Артур покачал головой. — Что ты, матушка, у меня и двор-то такой, что название этого не заслуживает. Кей печется в моем замке. Мне просто такие силы пришлось навязать ему эту должность. Сам он предпочел бы поехать со мной на войну, но я приказал ему остаться и беречь мой дом, как зеницу ока. А еще там живут двое-трое отцовских рыцарей, те, для которых дни битв давно миновали с женами и младшими сыновьями. Маргейна при дворе Лота. Об этом мне сообщил Гавейн, когда его младший брат, юный Агравейн, прибыл на юг сражаться под моими знаменами». Он сказал, Маргейна приехала к его матери. Сам он видел ее только раз или два. Но она жива, здорова и вроде бы весела и бодра. Она играет Маргаузена Арфи и распоряжается ключами от чулана с пряностями. Я так понимаю, а Гравейн ее и просто очарован. В лицо его на мгновение мрачила тень боли. И Грейна подивилась про себя, но вслух ничего не сказала. «Благодарение Господу, что Маргейна в безопасности и под защитой своей родни». Я очень за нее боялась. Для того, чтобы выяснять, родила ли Маргейна ребенка, момент был явно неподходящий. — А когда Агравейн приехал на юг? — В начале осени, не так ли, лорд Мерлин? — Сдается мне, что да. — Стало быть, а Агравейн тоже пребывает в неведении. Я и сама видела Маргейну и ничего такого не заподозрила, если, конечно, насчет Маргейны это все правда, а не пустая фантазия порождения ее досужего вымысла. — Ну что ж, матушка, я приехал поговорить о делах женских в кое то веке. Похоже, мне необходимо обзавестись женой. У меня нет иного наследника, кроме Гавейна. — Мне это не по душе, — обронила Игрейна. — Лодж ждал этого многие годы. Не слишком-то доверяйся его сыну и спину ему не подставляй. Глаза Артура полыхнули гневом. — Даже тебе, матушка, я не позволю так говорить о кузене моем Гавейне. Он мой верный соратник, и я люблю его как родного брата. — Увы, братьев у меня нет, и никак не меньше, чем Ланселета. Если бы Гавейн мечтал о моем троне, ему довольно было бы ослабить бдительность лишь на каких-нибудь пять минут, не более. И пустым шрамом я бы не отделался, мне снесли бы голову, а Гавейн и впрямь стал бы королем. Я безоговорочно доверяю ему и жизнь свою, и честь. — Что ж, я рада, что у тебя такой преданный и надежный сподвижник, сын мой, — произнесла Игрейна, изумляясь подобной горячности, и, едко улыбнувшись, добавила. Тут огорчается, должно быть, Лот, при мысли о том, как любят тебя его сыновья. Уж и не знаю, что я такого сделал, что они всей душой желают мне добра. Но только так оно и есть, и воистину почитаю я себя счастливцем. — Верно, — подтвердил Талиесин, Гавейн будет непоколебимо предан тебе до самой смерти, Артур. Ты за пределом ее буде на то воля Господа. — Людям воля Господа неведома, — сурово возразил архиепископ. И в конце итогов окажется он другом более надежным, чем даже Ланселет, хотя и горько мне это говорить, — продолжал Телесин, пропустив слова Патриция мимо ушей. Артур улыбнулся, и у Игрейны мучительно сжало сердце. А ведь он унаследовал все обаяние утра, и он тоже способен пробуждать в своих сторонниках беззаветную преданность. До чего же он похож на отца? — Право, я и тебя читаю, лорд Мерлин если ты станешь говорить так о лучшем моем друге, — промолвил между тем Артур. — Ланселету я тоже доверю и жизнь свою, и честь. — О да, доверить жизнь ему ты в полном праве, в этом я ни минуты не сомневаюсь, — вздохнул старик. — Не поручусь, что он выстоит таки в последнем испытании, однако он искренне тебя любит и станет беречь твою жизнь превыше собственной. — Воистину, Гавейн — добрый христианин. «Но вот насчет Ланселета я далеко не так уверен», — промолвил Патриций. «От души надеюсь, что придет день, когда все эти нечестивцы, что называют себя христианами, на деле имени являясь, будут разоблачены, как демонопоклонники, каковы они в сущности и есть. Те, что не признают авторитета Святой Церкви в том, что касается воли Господней, так это про них, — говорю Христос, — кто не со мною, тот против меня». Примечания. Евангелие от Матфея. Глава 12. Стих 30. Однако по всей Британии можно встретить тех, что недалеко ушли от язычников. В Таре я расправился с ними, запалив пасхальный огонь на одном из нечестивых холмов, и друиды короля не выстояли против меня. Однако даже на благословенном острове Гластенбери, по земле которого ступал святой Иосиф Аримафейский, Я обнаруживаю, что священники, священники, вы подумаете, поклоняются волшебному источнику. Обольщение язычества, вот что это такое. Я положу этому конец, даже если мне придется воззвать к самому епископу римскому. — Вот уж не думаю, что епископ римский имеет хотя бы отдаленное представление о том, что происходит в Британии, — с улыбкой заметил Артур. — Отец Патриций. — Весьма дурную услугу окажешь ты людям этой земли, заложив их священный источник, — мягко проговорил Толиесин. — Это дар Божий. — Это часть языческого культа. Глаза епископа вспыхнули мрачным огнем фанатизма. — Источник от Бога, — не отступался старый друид, — ибо во всем мироздании не найдется ничего, что не имело бы начала в Боге, а простецам потребны простые знаки и символы, если они поклоняются в воде, что изливает намер его благодать, так что в том дурного? Господу не должно поклоняться через символы, созданные руками людей. Выходит, ты со мною единодушен, брат мой, — ответствовал Мерлин, ибо часть друидической мудрости заключена вот в каком речении. Господу, что превыше всего, нельзя поклоняться в жилище, возведенном руками человека, но лишь под его собственным небом и все же вы строите церкви и богато украшаете их серебром и золотом. Так отчего же, по-вашему, дурно пить из священного родника того, что Господь создал и благословил и наделил видениями и целительной силой? — Сие знание исходит от дьявола, — сурово объявил Патриций, и Талеесин рассмеялся. — А, но Господь создал сомнение, да и дьявола тоже, и в итоге тогов все придут к нему и покорятся его воле. — Достойные отцы, — перебил Артур, не успел патриц ответить. — Мы собрались здесь не о теологии спорить. — Верно, — облегченно подтвердила Игрейна. — Мы говорили о Гавейне и втором из сыновей Маргаузы. Его ведь Агравейн зовут, верно? И о твоем браке. — Жаль мне, — посетовал Артур, — что раз уж сыновья Лота всей душой меня любят, а Лот, в чем я не сомневаюсь, мечтает, чтобы наследник его рода возвысился, жаль мне, что у Маргауза нет дочери. Тогда бы я стал ему зятем, а Лот знал бы, что сын его дочери унаследует мой трон. — Да, оно сложилось бы весьма удачно, — кивнул Толесин, ибо оба вы принадлежите королевскому роду Авалона. — Но разве Маргауза не сестра твоей матери, лорд мой Артур? — нахмурился Патриций. — Жениться на его дочери немногим лучше того, чтобы переспать с собственной сестрой. Артур заметно обеспокоился. — Я согласна. Даже будь у Маргауза дочь, об этом и думать не следовало бы, — молвила Игрейна. — Зато к сестре Гавейна я бы привязался с легкостью, — жалобно возразил Артур. — Мысль о том, чтобы жениться на чужой мне незнакомке, изрядно меня угнетает, да и невеста, надо думать, не обрадовалась бы. — Такова судьба любой женщины, — отозвалась Игрейна, сама себе удивляясь. Неужели спустя столько лет обида не сгладилась? Браки пусть задумывают мудрые головы, юной девушке такое не по разуму. Артур тяжко вздохнул. Король Лео-де-Гранс предложил мне в жены свою дочь, как бишь ее там, а в преданные за ней дает сотню лучших своих воинов, все при оружии, и ты только представь себе матушка, при каждом отменной конь из его собственных табунов так что Ланселет сможет их обучить. В этом один из секретов Цезарей. Лучшие римские когорты сражались верхом, а до того никто, кроме скифов, лошадей не использовал, разве что для перевозки продовольствия и порою для верховых гонцов. Будь у меня четыре сотни конных воинов, матушка, да я бы играючи выдворил саксов с нашей земли, и они бы бросились, сломя голову, к своим берегам, вижа точно их же псы. «Тоже мне причина для женитьбы», — рассмеялась Игрейна. «Лошадей можно купить, а воинов нанять». «Но продавать коней Лео де Гранс вовсе не склонен», — возразил Артур. «По-моему, он так мыслит про себя, что в обмен на преданное, воистину королевское приданное, здесь ты мне поверь, недурно было бы породниться с корлем Британии, и он не один такой, просто он предлагает больше, чем другие. Так вот о чем я желал попросить тебя, матушка». Не хотелось бы мне посылать к нему самого обыкновенного гонца со словами, что я, дескать, беру его дочь, так что пусть отошлет ее к моему двору, словно тюк какой-нибудь. Не согласилась бы ты поехать отвезти королю мой ответ и сопроводить девушку сюда? И Грейна собиралась уже кивнуть в знак согласия, как вдруг вспомнила о своих обетах. чего бы тебе не послать одного из своих доверенных соратников, скажем, Гавейна или Ланселета? Гавейн, бабник тот еще. — со смехом отозвался Артур. — Я отнюдь не уверен, что хочу подпускать его к своей невесте. Тогда уж пусть ланцелет съездит. — Грейна. Чувствую я, что лучше поехать тебе, — удрученно проговорил Мерлин. — А что такое, дедушка? — отозвался Артур. — Неужто ланцелет настолько неотразим? Или ты опасаешься, что моя невеста влюбится в него вместо меня? Тлеессин вздохнул. — Я поеду если настоятельница даст мне дозволение покинуть обитель?» — быстро отозвалась Грейна, а про себя подумала. Конечно же, мать-настоятельница не может запретить мне побывать на свадьбе собственного сына. Воистину, я столько лет пробыла королевой, что теперь мне куда как не просто тихо мирно сидеть в четырех стенах и дожидаться известия о великих событиях, происходящих в этой земле. Верно, таков удел всякой женщины. Однако постараюсь избегать его сколь можно дольше.